Динар смотрел вслед разгневанный, но вместе с тем испуганной Катриони и, осознав, что она уходит, двинулся следом. «Стой!» — приказал Аринеэль. «Не указывай мне!» тьма — тьма! — рыкнул Динар. «Ее нельзя сейчас трогать!» Аршхан стал перед ним, закрывая выход. «Она разгневана, может сгореть!» «Нехорошо, что сила проснулась сейчас!» Ронари напугана, и ее переполняет ярость. «Нельзя провоцировать!» Долорийц усмехнулся посмотрел на Аршана и, не скрывая презрения, произнес «Ты поэтому тут молчаливую статую изображал?» На мгновение Раккард замер, затем Аршан стал тьмой и могучей, огромной полной ярости. «Я тебя убью!» — прошипел он. Генару усмехнулся пристально глядя на темного и нагло ответил «В Гатмире у тебя шанс был. Сейчас ни единого». Таше решил вмешаться, прежде чем начнется схватка. «Кристалл!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 Некоторые мгновения все трое носителей тьмы молча смотрели на кристалл и пропустили момент, когда на пороге появилось селение. «Этого еще не хватало!» гневно заявила принцесса. Ринель тяжело вздохнула и произнесла. «Отпустить его сейчас не слишком разумно. Пусть остынет он, и пусть остынет Аршхан. Да, мой мальчик!» Аркард вернулся в обычное состояние, хмуро оглядел присутствующих и нехотя произнес. «Я не знал, что Ронария обладает...»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 Уитримана. Селения задумалась. Похоже, девочка носит имя деда по материнской линии. Это странно. Почему? поддержал разговор Аренеэль. В Айтлоне, да и не только, дети в браке носят имя отца. И она должна быть Араиль Астаримана. Имя деда — странность, и нелогично это. Селения пожала плечами. Один этот факт уже вызывает смутное подозрение. И глаза черные. Насколько я помню, для королевских родов это редкость. «Черные...» «Земля...» Аринель вновь стала тьмой. «Дар пробудился не здесь и не сразу. Земля пробуждается долго. Алое пламя поспособствовал. И Аравири его...» «Ее нельзя отпускать», принял решение вождь. «Начинается...» Селения раздраженно смотрела на супруга. «Ташер, я согласна с Аршханом. Это его жизнь». Оставь их, разберутся сами. вож тяжело вздохнул и попытался ответить. Но Ариниеля передила. Третья сила есть в рассветном мире. Селение. Имя этой силы — Ледяной Свет. И равных помощь нет ему, ибо дом его — другой мир. И... Алое пламя, легендарный одинокий орк, что блуждал в потоке времен, пробудился. И он предъявил права свои на девочку. Прекрасная принцесса Селения неожиданно рассмеялась и произнесла.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 Разберутся сами. А Ташер мрачно переглянулись. Первой заговорила тьма. Что странно, а есть, но она неактивна. Почему? Меня больше интересует другой вопрос. Ташер направился к двери. Почему человеческая девушка была названа Аршханом, дочерью лесного племени? Селения поднималась наверх, она бросила на ходу, устало вздохнув мужу и внуку, упрямые барраны. Ей вдруг остановилась, вернулась и, подхватив кристалл, унесла с собой. Ташер не рискнул возразить разгневанной элорийской принцессе.